Библиотека. Самый странный продавец за 500 лет. Я веду наблюдение через белый бинокль штурмовик, нацелив его на тот самый крошечный серый символ, открытый как книга ладони, выгравированный в темно-сером камне. Сам я сижу на лавочке на пятой авеню, спиной к центральному парку, между газетным автоматом, и тележкой с фалафелем. Мы в Нью-Йорке. Бинокль я взял у Мэта перед отъездом. Он сказал не потерять. Что видишь? Интересуется Кэт. Пока ничего. Небольшие окна расположены высоко и защищены тяжелыми решетками. Маленькая скучная крепость. Жесткий переплет. Как-то ассоциируется с преступной бандой. Не меньше, чем с библиофилами. Что творится в этом доме? Книжный фетишизм наверняка. Я стараюсь не представлять, как это может выглядеть. Участие платное? Да, наверняка, членство очень дорогое. Вероятно, с роскошными круизами. Я беспокоюсь за пенумбру. Он так во всем этом погряз, что даже не осознает, насколько это ненормально. Раннее утро. Мы прибыли сюда прямо из аэропорта. Нил постоянно мотается в Нью-Йорк по делам. Я раньше ездил на поезде из Провиденса, а вот у Кэт это первый опыт. Когда наш самолет по спирали опускался в аэропорт имени Джона Кеннеди, она вытаращилась на предрассветное сияние города, прижавшись кончиками пальцев к прозрачному пластику иллюминатора и ахнула. «Офигеть, какой он щупленький!» А теперь мы тихонько сидим на скамейке в этом щуплом городе, в небе светлеет, но мы спрятались под покровом тени и завтракаем совершенно несовершенными бейглами с черным кофе, стараясь слиться с обстановкой. Воздух пахнет влажностью, как перед дождем, а по улице носится холодный ветер. Нил рисует в блокнотике фигуристых телочек с фигуристыми мечами. Кэт купила Нью-Йорк Таймс, но не поняла, как ею пользоваться, и уткнулась в телефон. Сегодня официально объявят новую команду продукт-менеджеров, сообщает она, не отрываясь от экрана. Она обновляет и обновляет и обновляет страницу. Кажется, батарея у нее не дотянет до обеда. А я листаю. «Определитель птиц Центрального парка» купил в аэропорту. И иногда тайком поглядываю в Мэттов бинокль. Вот что я вижу. Гул города нарастает. На Пятой авеню густеет поток машин. По той стороне дороги торопливо сменит одинокая фигура. Это мужчина средних лет скопною развивающихся на ветру каштановых волос. Я настраиваю фокус бинокля. У мужчины круглый нос, мясистые розовые щеки горят от холода. Темные брюки и пиджак типа твидового. Все идеально сидит на его круглом животике и покатых плечах. Он немножечко подпрыгивает на ходу. Паучье чутье мне не изменило. Круглый нос останавливается у двери жесткого переплета, крутит ключом в замке, и осторожно заходят. На стенах по бокам от двери оживают небольшие лампы-близнецы. Я стучу Кэт по плечу и показываю на загоревшиеся лампы. Нил щурится. Поезд Пенумбры прибудет на вокзал в 12.01, а пока мы сидим и наблюдаем. Вслед за круглым носом в ту же темную дверь Тоненьким, но стабильным потоком стекаются поразительно обычного вида нью-йоркцы: девушка в белой блузке и черной юбке карандаше, мужчина средних лет в неярком зеленом свитере, бритый парень, которому самое место среди модели Анатомикса. Неужели все они члены жесткого переплета? Как-то не похоже. Может, тут у них другая целевая аудитория, шепчет Нил. Моложе, пронырливее. Разумеется, куда больше людей проходит мимо этой темной двери. Тротуары по обе стороны Пятой авеню забиты народом. Целый человеческий поток. Высокие, низкие, молодые, старые, крутые. Нет. Стайки пешеходов ходят мимо, загораживая мне обзор. Кэт в напряжении. «Толпа вроде небольшая, но людей много», — говорит она, глядя на этот поток. Они, как рыбы, или птицы, или насекомые, я не знаю, какой-то сверхорганизм. А где ты выросла, встревает Нил. Впало Альто, отвечает она. А потом Стэнфорд и Гугл. Для человека одержимого расширением границ человеческих возможностей Кэт недалеко уехала от дома. Нил понимающе кивает. Провинциальное сознание не может охватить эмерджентную сложность Нью-Йоркской улицы. «Ну, не знаю. Кэт В целом, со сложностью у меня неплохо. Я знаю, о чем ты думаешь», — качает головой Нил, «что это просто многоагентная симуляция, и все следуют довольно простым правилам». Кэт кивает. «Если ты выявишь эти правила, то сможешь построить модель». И сделать симулятор улицы, потом района, потом всего города. Так? Именно. Ну, то есть правила я пока не знаю, но могу вычислить их в ходе эксперимента. А потом уже просто ответ неверный. Нил противно квакает, как в телевикторине. Не получится. Даже зная правила, которых, кстати, нет, но если и были бы, модель построить невозможно. Знаешь почему? Мой лучший друг и подруга спорят о симуляциях. Мне остается только сидеть и слушать. Кэт хмурится. «Почему же?» «У тебя не хватит памяти». «Да ладно», — говорю тебе. «На все это памяти не хватит». «Нет достаточно большого компа. Даже этот ваш, как его, бигбокс, да, он самый, даже в него не влезет». «Вот это все!» Нил разводит руки охватывая тротуары, парк и улицы за ним. Больше. А толпа змеей течет вперед. Нилу надоедает сидеть с нами, и он уходит к Метрополитен-музею пофоткать античные мраморные сиськи для своей базы. Кэт спешно набирает большими пальцами коротенькие сообщения коллегам, обсуждая слухи о назначении новых продукт-менеджеров. В 11.03... На улицу неуверенной походкой ступает сутулая фигура в длинном пальто. Мое паучье чутье опять оживает. Похоже, я научился улавливать определенный вид заскоков с точностью лабораторного прибора. Лицо уковыляющего, как у старой сипухи, а на голове черная меховая шапка, натянутая до встопорщенных тонких бровей. Разумеется, он ныряет в темную дверь. В 12.17 все-таки начинается дождь, мы прячемся под высокими деревьями, а на улице быстро темнеет. В 12.29 перед жестким переплетом тормозит такси, из которого выходит мужчина в бушлате и запахивает воротник на горле, пока расплачивается с водителем. «Это пеномбра. И видеть его здесь, на фоне темных деревьев и светлого камня, дико странно. Я-то его вообще нигде, помимо нашего книжного, не представляю. Они типа два в одном, не бывают по отдельности. И тем не менее, вот он стоит на Манхэттенской улице, роется в кошельке». Подскочив, я бросаюсь через дорогу, уворачиваясь от медленных машин. Такси отъезжает, как желтый занавес, и тогда вот и я. Сначала лицо пенумбры не выражает ничего, потом он щурится, потом улыбается, потом запрокидывает голову и из его горла вырывается лающий хохот. Он хохочет и хохочет, и я тоже начинаю смеяться. Так мы стоим и ржем. Я при этом слегка задыхаюсь. Мальчик мой, восклицает Пенумбра, ты, пожалуй, самый странный продавец, который попадался нам за пятьсот лет. Ну, пойдем! Он ведет меня на тротуар, все еще хохоча. Что ты здесь делаешь? Я должен вас остановить. Мой голос звучит неестественно серьезно. Не надо. Я пыхчу и сиплю. Не ходите туда, не надо, чтобы жгли вашу книгу или что там. Кто тебе такое сказал? тихо спрашивает Пенумбра, вскинув бровь. Ну, Тиндал слышал от Имберта, пауза. А он э, от Монсофа. «Они ошибаются!» — резко отвечает Пенумбра. «Я приехал сюда не обсуждать наказание!» Он произносит это «наказание» — все равно, что плюется, словно это ниже его достоинства. «Нет, я собираюсь изложить свою позицию!» «Позицию?» «Компьютеры, мальчик мой!» — говорит он. «Они нужны нам ключ!» «Я это заподозрил не вчера, но у меня не было доказательства, что они могут содействовать нам в работе, а ты его предоставил». «Если компьютер помог тебе решить загадку основателя, они могут принести нам и куда больше пользы». Пенумбра сжимает тощий кулак и потрясает им. «Я готов рассказать первому читателю», о том, что мы должны ими пользоваться, просто обязаны». Голос Пенумбры звенит, как у предпринимателя, нахваливающего свой стартап. «Вы про Карвину?» — говорю я. «Это он первый читатель». Пенумбра кивает. «Тебе сюда нельзя». Взмахом руки он показывает на темную дверь. «Но мы поговорим, когда я закончу». «Надо будет продумать, какое оборудование закупать, с какими компаниями сотрудничать. Мне понадобится твоя помощь, мальчик мой». Пенумбра смотрит мне через плечо. «Ты не один, да?» Я оглядываюсь. На той стороне Пятая авеню Кэт с Нилом стоят, наблюдают, ждут. Кэт машет нам рукой. «Она работает в Гугле», — говорю я. «Она мне помогала». «Хорошо», — кивает Пенумбра, «очень хорошо, но скажи-ка, как ты отыскал этот дом?» «Компьютеры», — улыбаюсь я. Пенумбра качает головой, потом достает из-за пазухи тоненький киндл, на экране еще горят четкие буквы на светлом фоне. «Вы купили», — с улыбкой констатирую я, «и не один». «Мальчик мой!» Пенумбра достает вторую читалку, ну-ка, потом еще Сони и Коба. Серьезно, кто пользуется Коба? И что, Пенумбра ехал через всю страну с четырьмя читалками? «Я отстал от жизни, надо нагонять», — поясняет он, складывая их стопкой. «Но знаешь, он достает последнюю, супертонкую и синюю». «Больше всего мне понравилось это». Логотипа на ней нет. «Что это?» «Это?» Пенумбра крутит в руках свой загадочный прибор. «Мой ученик Грег, ты его не знаешь пока что, дал мне в поездку». И заговорщически добавляет. «Грег сказал, что это прототип». Безыменная читалка восхитительна. Тонкая, легкая, корпус не из пластика, а из ткани, как у книги в твердом переплете. Как к пенумбре попал прототип. Кого мой босс знает в Кремниевой долине? «Замечательное устройство», — говорит он, кладя гаджет к остальным и похлопывая по стопке. «Все это просто замечательно». После паузы он смотрит на меня. «Спасибо, мальчик мой. Я здесь, благодаря тебе». Я улыбаюсь. «Покажите им, мистер Пенумбра». «Где встретимся?» «В дельфине и якоре, и друзей с собой бери. Сам найдешь, так ведь?» «Воспользуйтесь своими компьютерами». Подмигнув, он поворачивается и проходит через темную дверь, в тайную библиотеку жесткого переплета. Телефон Кэт ведет нас к месту назначения. Начинается дождь, так что большую часть пути мы бежим. Как выясняется, дельфин и якорь — идеальное убежище, массивное темное дерево и приглушенный свет медных ламп. Мы садимся за круглый столик у окна, испещренного дождевыми каплями. К нам подходит официант. И он тоже безупречен. Высокий, с широкими плечами, густой рыжей бородой и отношением, которое согревает всех нас. Мы заказываем пиво, и вместе с кружками он приносит тарелку с хлебом и сыром. «Сила в шторме», — сообщает он, подмигивая. «А если мистер П. не придет?» спрашивает Нил. «Придет», — отвечаю я. «Все не так, как я думал. Но у него есть план. Он даже читалки с собой взял». Кэт улыбается, не поднимая взгляда. Она снова прилипла к телефону, как кандидат в день выборов. На столе лежит стопка книг и стоит металлический стаканчик с карандашами, которые заточены хорошо и, судя по запаху, недавно. «Моби-дик», «Улисс», «Человек-невидимка». Это бар для библиофилов. На задней обложке «Человека-невидимки» пятно от пива, а поля испещрены карандашными отметками да так плотно, что бумагу под ними едва видно. Тут конкурируют за пространство заметки нескольких десятков человек. Я листаю, книжка вся исписана. Некоторые заметки касаются самого текста, другие адресованы друг другу. На полях разворачиваются споры, но не только. Кто-то перекидывается непонятными номерами. Вот какой-то шифр. 6HV8SQ был здесь. Я неспешно пью пиво и грызу сыр, пытаясь вникнуть в разговоры на страницах. Вдруг Кэт тихо вздыхает. «Я перевожу взгляд на нее и вижу ее хмурую гримасу». Кэт откладывает телефон и накрывает его салфеткой из плотной синей ткани. «Что там?» «Назвали новых продукт-менеджеров», — отвечает она, качая головой. «Не в этот раз». Матужно улыбнувшись, Кэт берется за побитую жизнью книжку из стопки. Ничего, говорит она и принимается листать книжку, чтобы переключиться. Все равно это лотерея, и шансов было мало. Я вообще не предприниматель и не бизнесмен, но в этот момент мне хочется одного основать компанию, дорастить ее до масштабов гугла и поставить во главе кэт патента. Порыв влажного ветра. Я отрываю взгляд от человека-невидимки. В дверном проеме я вижу пенумбру. От дождя его непослушные волосы прилипли к ушам и потемнели на тон. Он скрижещет зубами. Нил подскакивает и подводит его к столику. Кэт помогает снять бушлат. «Спасибо, милая девушка», — тихо говорит пенумбра, дрожа. На негнущихся ногах он подходит к столу, держась за спинки наших стульев, чтобы не упасть. «Мистер П. рад знакомству», — говорит Нил, протягивая руку. «У вас отличный магазин». Пенумбра крепко пожимает ему ладонь. Кэт приветственно машет. «Так значит, это твои друзья», — говорит Пенумбра. «Очень приятно». Сев, он резко выдыхает. Я не приходил сюда с такими молодыми людьми с... Пожалуй, с тех пор, как сам был таким молодым. Мне жутко хочется знать, как все прошло в библиотеке. С чего же начать? Пенумбра вытирает макушку салфеткой. Он хмурится и нервничает. Я рассказал Карвине, что произошло, о книге учета... А твоей изобретательности...» Он назвал это изобретательностью «хороший знак». Рожеборуда-официант приносит еще кружку пива и ставит ее перед пенумброй. «Запиши насчет Фестина ленты, Тимоти», — говорит тот, взмахнув рукой. «Весь наш чек. Он тут явно свой». «Но Карвина стал еще консервативнее, хотя я и не думал, что такое возможно», — говорит Пенумбра. «Он уже наломал столько дров, а я и не знал». Он качает головой. «Карвина говорит, что Калифорния меня заразила». Он словно выплевывает это слово «заразила». «Смешно!» «Я рассказал ему, что ты сделал, мальчик мой». И что вообще возможно сделать? Но он не сдается. Пенумбра подносит кружку к губам и делает большой глоток. Потом обводит взглядом Кэт, Нила меня и продолжает. «Друзья мои, у меня к вам предложение. Но сначала вам надо понять кое-что о нашем братстве». Вы последовали за мной до самой его штаб-квартиры, однако цели его вам неизвестны. Или ваши компьютеры сообщили вам и это? Ну, лично я слышал, что есть библиотеки и новички, люди попадают в переплет, рукописи горят, но в целом ничего не понимаю. А Кэт с Нилом знают лишь то, что видели на моем ноутбуке лампочки на полках странного книжного магазина. Если спросить про жесткий переплет у Гугла, он скажет, вы имели в виду женский перелет? Посему правильный ответ — нет, ничего. Тогда поступим так, — говорит Пенумбра, склонив голову. Сначала я вкратце расскажу вам нашу историю. Затем, чтобы все стало понятно, вам надо увидеть читальный зал. Там суть моего предложения прояснится, и я очень надеюсь, что вы его примете. Конечно, примем, у нас же квест. Полагается выслушать, в чем беда старого колдуна, и поклясться ему помочь. Пенумбра складывает пальцы домиком. Знаете ли вы, кто такой Альт Мануций? Кэт с Нилом качают головой, а я киваю. Обучение в художке все же пригодилось. «Один из первых книгопечатников, — говорю я, — сразу после Гутенберга. Его книги знамениты до сих пор. Они просто прекрасны. Я видел на слайдах. Именно!» — подтверждает Пенумбра. «Это было в конце XV века». Альт Мануций собрал в своей типографии в Венеции песцов и ученых, и они выпустили первые издания классических произведений Софокла, Аристотеля, Платона, Вергилия, Горация, Овидия. Да, встреваю я, и они набирали свои книги новейшим шрифтом Грифо Герритсона. Это было супер! Никто еще ничего подобного не видел. По сути, это до сих пор самый знаменитый шрифт, установлен на всех маках, но не путайте с Герритсон дисплей, этот надо красть. Пенумбра кивает. Да, об этом знают все историки, и, похоже, добавляет он, поведя бровью, книжные продавцы. Не менее интересно, что творение Грифа Герритсона — источник богатства нашего братства. Даже в наши дни издатели покупают этот шрифт именно у нас. Тут он понижает голос, а мы берем дорого. В мозгу у меня щелкает словолитня ФЛК. Это фистина ленты Компани. Секта Пенумбра существует за счет вопиющей дорогой лицензии на шрифт. Но вот в чем суть, продолжает он. Альд Мануций был не только книгопечатником, но еще и философом и учителем, и первым из нас. Это он основал жесткий переплет. Да уж, этого на моем курсе по типографике не рассказывали. Мануций верил, что в древних писаниях сокрыта важнейшая истина — в том числе ответ на самый главный наш вопрос. Пенумбра выдерживает многозначительную паузу, я откашливаюсь. И каков же наш самый главный вопрос? Ключ к вечной жизни вырывается у Кэт. Пенумбра поворачивается и пристально смотрит на нее. Его большие глаза горят, и он кивает. «Когда Альдмануци умер», в полголоса говорит Пенумбра, «его друзья и ученики положили в его могилу копии всех книг, которые он успел напечатать. Дверь вздрагивает от сильного порыва ветра. Сделали они это потому, что могила была пуста. Когда Альдмануци умер», Трупа его не осталась. Итак, в культе Пенумбры есть Мессия. Мануция оставил по себе книгу под названием Кодекс Витай, Книга жизни». Правда, он ее зашифровал, а ключ передал единственному человеку, своему доброму другу и партнеру Грифо Геритсону. — Дополнение. В культе есть мессия и первый ученик. Но ученик хотя бы дизайнер. Круто. А кодекс Витай — это я уже слышал. Хотя Розмари Лапин называла так суперстары. — Ничего не понимаю. Мы, ученики Мануция, пытались расшифровать его книгу жизни веками. По нашему мнению, там содержатся все секреты, которые он постиг, без древних учений, в первую очередь ключ к вечной жизни. В окно брызжет дождь, Пенумбра делает глубокий вдох. Мы полагаем, что когда мы, наконец, раскроем секрет, все члены жесткого переплета, что только жили на земле, вернутся к жизни. «Мессия, первый ученик» и «Вознесение на небеса». Все пункты присутствуют. Прямо сейчас Пенумбра балансирует на грани между стариком с милыми причудами и стариком с пугающими загонами. Две вещи склоняют чашу весов к милоте. Во-первых, его кривая улыбка, не похожая на улыбку душевнобольного. Микромышцы не лгут. А во-вторых, взгляд Кэт. Она заворожена. Полагаю, у людей бывают убеждения и по стране, так? Например, у президентов и римских пап. — А сколько членов в вашем братстве? — спрашивает Нил. — Не так много. Пенумбра, вставая, отталкивает стул. «Поместятся в одной большой комнате. Идемте, друзья мои. Читальный зал ждет».